Глава двенадцатая. Они чуть не пропустили дорогу к вилле Мировалле, так как указатель почти зарос высокой травой. Узкая дорога, где еле помещался автомобиль, резко изогнулась влево, прежде чем открыться в большой гравийный двор. Дом в глубине двора никак не походил, ни на баронский дом, ни на виллу. Может, его стены и были в хорошем состоянии, как говорила Симона. Но черепица на крыше вся развалилась. Двери покосились, ставни на окнах отсутствовали. В этом доме не может жить баронесса, а тем более водить экскурсии. Он выглядит совершенно заброшенным. Они вышли из машины, обошли дом и оказались во внутреннем дворе. Нет, никогда этот дом не мог быть дворянской резиденцией. Это просто ферма выстроенная из местного камня, кропотливо очищенного от земли. С этой стороны дверь хотя бы выглядела солиднее. Лапа позвонил в колокольчик. Ждать пришлось долго. Они уж решили, что баронессы нет дома, когда услышали скрип ключа в замке. Дверь открылась. «Да?» Высокая пожилая женщина подозрительно смотрела на гостей. «Что вам нужно?» «Мы здесь на экскурсию», — сказала Саша. «В брошюре сказано, что вы открыты по пятницам с часу до трех. «Я знаю, какой сегодня день», — отрезала женщина. «Я еще не в маразме. Вам лучше зайти». «Я не могу позволить себе отапливать двор». Она поманила в сырой вестибюль, освещенный парой настенных бра. «Вы разденетесь?» Саша и лапу посмотрели друг на друга и кивнули. Внутри было не намного теплее, чем снаружи, но правила хорошего тона это же не музей, а жилой дом. Баронессе должно быть около 80. Ее спина была прямой, а серые глаза ясными, но руки, скрюченные и с прожилками вен, выдавали возраст. Одета женщина нелепо, в мешковатую твидовую юбку и бледно-голубую блузку. Застегнутую на все пуговицы. Вокруг воротника велась нитка жемчуга. Поверх блузки надет потертый мужской жакет из плотной шерсти с закатанными рукавами. Лапа вытащил кошелек. «Двадцать евро, верно?» «За экскурсию. С каждого. Прохладительные напитки оплачиваются отдельно, а часовня сегодня закрыта. Великолепное произношение» и тон с оттенком превосходства никак не сочетались с снарядом из ближайшего благотворительного магазина. Женщина взяла купюры и сунула их в карман шерстяной куртки с таким выражением, словно ждала, что они потребуют деньги назад. «Начнем?» Продвигаясь дальше куда-то в темноту, она начала монотонно говорить. «Добро пожаловать на виллу Мировалли!» Я баронесса Элена Мировалли, вдова барона Маурицо Мировалли, 16-го владельца виллы. В 1539 году дом был приобретен сеньором этих мест Чезаре Полинори, но он не смог произвести наследника, и вскоре собственность была снова продана семье моего мужа, которая и жила здесь до сих пор. Дама привела посетителей в длинную узкую комнату со стенами из обработанного камня и замысловатым потолком с балками, который остро нуждался в реставрации. В комнате пахло плесенью, и неудивительно, каменные стены покрывали пятна грибка. Это большой зал, самая старая часть дома, построенная монахами-бенедиктинцами в 1412 году. Комната была пуста, за исключением длинного стола из грубого дерева и резного буфета из темного дуба. Место буфету, несомненно, в музее, даже в его нынешнем состоянии. Балочный потолок протекал. Вода стекала по резной дубовой столешнице и фасаду, из-за чего старое дерево разбухало, а старая восковая отделка белела. Этот ценный антиквариат нуждался в спасении, как и его владелица. В большом зале было холодно, как в холодильнике. Саша с трудом запихала онемевшие пальцы в карманы джинсов. Пройдя дальше по темному коридору, баронесса показала гостиную с разрушенным камином, выщербленными стенами и остатками того, что могло быть китайскими шелковыми настенными покрытиями. Портрет красивой женщины с темными кудрями висел над каминной полкой. «Реставрацию здесь надо проводить», «Без перерыва 24 часа в сутки», — не выдержал Лапу. Саша подумала, что хозяйка обидится, но она лишь кивнула. «Главное — не допустить попадания воды и убедиться, что электрика не загорится». А затем, увидев выражение их лиц, добавила. «Отклеивание обоев не так уж важно». «Нет, конечно, нет», — сказал Лапу. «Но контроль сырости может помочь». «Дома должны быть влажными». Дама строго посмотрела на винодела. «Сегодня люди перегревают свои дома. Это ослабляет конструкцию. Ткани крошатся, дерево портится. Мой муж никогда не разжигал огонь в комнатах, где никто не живет. «Оно и заметно». «Кто эта дама на портрете?» спросила Саша, решив, что нужно сменить тему. Несмотря на нынешнее состояние портрета, Можно разглядеть, что женщина была довольно мила. Это Лучия, жена старого барона Мировалли. Она умерла при родах летом 1885 года. Четыре месяца спустя он снова женился. Его вторая жена Асмиральда была прапрабабушкой моего мужа. Саша с тоской посмотрела на лапу. Этот визит ни к чему не привел. Зря она отвлекла мужа на эту поездку. Похоже, Лапа тоже задумался, не пора ли отсюда бежать. Прогулку по остальным комнатам в этом заплесневелом амбаре он не вынесет. Вы что-то говорили о закусках. Конец экскурсии. Чай и печенье. Десять евро на человека. Офигеть просто. Так нагло задирать цену за такое сомнительное удовольствие. Это очень мило. Как раз то, что нужно в прохладный мартовский день. Кивнул Лапа а Саша тихо пробурчала. «Надеюсь, в этом доме есть комната, где отопление не считается опасным для здоровья». Видимо, дама поняла, что гостям не терпится закончить экскурсию и уложила остальную часть в двадцать минут. Каждая комната была похожа на предыдущую, разрушалась буквально на глазах. Везде остались следы стоявшей когда-то мебели и картин, некогда бывших на стенах. «Их продали!» Или растащили другие члены семьи? Когда ноги окончательно застыли, экскурсия закончилась, но не в огромной старинной кухне, которую явно много лет не использовали, а в боковой комнате, обставленной простой мебелью, включая диван, дубовый стол, микроволновую печь, электрический чайник и три разношерстных стула. Обогреватель давал ровно столько тепла, чтобы сделать комнату пригодной для жилья. Боже, эта баронесса ютилась в комнатушке, в своем заплесневелом и выстуженном амбаре. Дама включила чайник, достала с высокой расписной полки железную банку с печеньем сомнительного возраста. Кофемашины не наблюдалось. Когда чайник засвистел, она налила кипяток через сито в три чашки. Саша понадеялась, что они чистые, ведь если где-то и была раковина, то она ни разу не попалась на глаза. Женщина неожиданно потеплела, даже изобразила подобие улыбки. Возможно, ее грели дополнительные 20 евро за чай с печеньем, а может быть, у нее давно не было компании. Скажите, в вашем доме нет привидений? Может, какие-нибудь истории с ними связанные? Говорили о призраке Теклы. Это служанка, жившая в доме 500 лет назад. Она бесследно исчезла в 1594 году. Саша навострила уши. В том же году, когда повесили Костанцу. Что с ней случилось? Текла не пришла утром на работу. Семья тоже о ней ничего не слышала. Говорили, что потом ее призрак появлялся в старинной кухне. Видимо, хотел, чтобы тело нашли. Но я никогда ее не видела. Неудивительно, что даже призраки сбежали из этого дома. Баронесса никогда не интересовалась жизнью деревни не слышала ни о каком старике, сгоревшем в поместье, а на вопрос о ведьме Костанце холодно заметила. Неужели сегодня это кому-то интересно? Бедные жертвы Инквизиции не заслуживали такой участи, но зачем ворошить прошлое сегодня? После ледяного мировалля и Саша и Лапа захотелось срочно вернуться домой, даже маленькая комфортная гостиница их не привлекала, поэтому они быстро собрали вещи, и отправились в путь. Каких-то 140 километров. Правда, после Вольтеры они наверняка попадут в пробку, но зато ночевать будут дома. Бернадетта, которую Лапа предупредила о возвращении, обещала сытный ужин. Интересно, как долго баронесса сможет жить в этом доме? Может, стоит куда-то сообщить? В социальную службу, например? И что сказать? Есть некая баронесса, которая живет в облезлом фамильном доме? Лапа скептически поднял бровь. Баронесса Елена показалась мне совершенно здоровой, и с ее мозгом все в порядке. Если она выбрала жизнь в разваливающемся каменном доме, это ее право. Кроме того, людям нельзя помочь, пока они сами не признают, что нуждаются в этом. Тебе не показалось, что она просит о помощи? О, нет, как раз наоборот. В чем и проблема? На обочине пустой дороги три или четыре маленьких темных пони жевали весеннюю траву. Вдалеке паслись несколько овец. Но сумерки были уже близко, и из лощин потихоньку выползал туман. Чем дальше оставался ведьмин луг, тем оживлённее становилась Саша. Все же мы не зря съездили. Узнали историю кастанцы, увидели место действия своими глазами. Почему ее повесили на деревенском лугу, а не в Сан-Миниату?» где проходил суд. Думаю, в сан миня а то казнь превратилась бы в обычное развлекательное зрелище. В деревне же Кастанцу знали все, а значит, проще достичь воспитательной цели. Смотрите, что с вами будет, если перейдете на сторону тьмы. Ты же знаешь, что я люблю раскрывать исторические загадки. Это словно головоломка. Так вот, один пазл мы сложили. История ведьмы известна но не приблизились к платью. Не узнали, откуда платье оказалось у Гвидона Пекаладжонны. Я думаю, мы уехали слишком рано, хотя не хочу больше оставаться в том месте. Но мы не узнали имя старика в сгоревшем поместье, не увидели то место. Я уверена, что гвидоны не покупал платье на аукционе. Он получил его в деревне, где родился. Вот только каким образом? Нужно поговорить с жителями, о его семье. «Надеюсь, ты не понесешься обратно? Стоит мне улететь в катанию». «Нет уж. Я с тобой-то чуть со страху не умерла в той деревне. Одна точно туда не сунусь. Симона сможет проследить историю старика онлайн по архивным документам. А я встречусь с Массимо и расскажу историю о ведьминой метке. Пикколо Джона убил тот, кто знал о ней. А ведь об этом не рассказывали. Ни в фильме, ни в интернете». Это знают те, кто жил в деревне. Но метки не было. Я готов поклясться в этом. Думаешь, ее оставил не убийца? Думаю, нет. Если только убийца не был с нами в доме. А это только домработница, к которой я до сих пор не сходила. Метку могла нарисовать только она. Лапу, а если мне не удастся связать платье с ведьмой Костанцией? «Мы уже говорили, что директор Савини настроен во что бы то ни стало выставить платье, а историю мы придумаем вместе с ним. Обычно так и делают». Но почему он не придумал историю без расследования? Зачем попросил узнать о происхождении платья, если есть большая вероятность, что связи с ведьмой не доказать?» Спроси у него сама. «Нет, я шучу, конечно. Кто знает, что было у него в голове?» «И все же». Теперь, когда появилась ведьмина метка, появилась и связь между платьем и убийством Пиккола Джонны. С чего ты взяла? Интуиция. Как бы странно это ни звучало. Скажи мне правду, Саша. Лапа стал очень серьезным. Ты чувствуешь себя как дома в Тоскане. Действительно дома. Я имею в виду эту землю, это поместье. Ты не жалеешь, что теперь живешь здесь? «Немного поздновато спрашивать», — пошутила Саша. Она ни за что бы не призналась, что чуть не сбежала, через полгода после свадьбы, умирая от скуки. Но перед свадьбой кардинал Ридольфи сказал ей очень важные слова. «Не задавайте себе неправильных вопросов, дорогая Алессандра», — сказал он тогда. «Вместо того, чтобы спрашивать себя, сможете ли вы жить с ним, спросите себя, сможете ли вы жить без него». До сих пор вы прекрасно знали ответ, так спросите себя еще раз. «Саша, я задал важный вопрос, а ты шутишь». Лапа внимательно смотрел на нее. «Извини, но почему ты решил задать этот вопрос именно сейчас?» «Потому что ты полностью изменила свою жизнь. От всего отказалась. А сейчас прошло достаточно времени, чтобы ты сама поняла, стоило ли это делать». Саша подошла к мужу и обняла его. «Дом? Там, где твое сердце. Мое рядом с тобой. Я дома, Лапа. Действительно, дома».